Глава 37 Визит незваных гостей и суетливый Лерхин выбили из колеи. Как бы теперь его выловить и вывести на разговор? Но отложить это дело заставили практиканты из гильдии, которых так ждал Нейтенкель. Он поручил провести для них экскурсию по лечебницам, показать, где что хранится и как построен рабочий процесс. Парни доучивались последний год, осенью их должны отпустить в свободное плавание. Они выглядели заинтересованными и радовались возможности попрактиковаться. Одного звали кейлен он решил пойти по стопам деда, который когда-то служил в госпитале одного мелкого городка. Второй Лансель. Родственников лекарей не имел, но с детства мечтал посвятить жизнь медицине. «Сколько вам лет?» — спросила я, когда мы шли в сторону операционной. 22 хором ответили парни. Кейлин выглядел постарше и покрепче своего товарища, Алансель худощавый блондин с хвостиком и огромным блокнотом, тарахтел без остановки и все время делал пометки. Их направили к нам на месяц, но я надеялась, что хотя бы одному из них тут понравится, и он решит остаться насовсем. И что, конечно, Нейтенкель сочтет их навыки пригодными. На первый взгляд практиканты показались толковыми. Лечебница оживала, и это было общей заслугой. Такими темпами, и глядишь, станет престижным местом. Рабочие вовсю стучали молотками, во дворе громоздились стройматериалы. Одну из старых палат мы решили сделать палатой мальчиков. Нейту Энкелю тоже не нравилось, что они жили вместе с девочками. Всё-таки дети уже достаточно взрослые, не младенцы. Поэтому лекарь поддержал мою инициативу, а я втайне надеялась, что уже скоро наши подопечные вообще оставят эти стены. 12 детей, 12 судеб. Они обязательно пойдут в школу и будут дружить со сверстниками. а всё плохое забудется, как дурной сон. Уж я об этом позабочусь. До вечера время пролетело стремительно, после осмотра лечебницы практикантов, забрал наэтенки или сразу нагрузил работой. А я едва не забыла, что в расписании стоит лекция по целительству. Во дворе резвились румяные довольные дети, Бон с Ликом умудрились больше ни разу не подраться и доделать песочницу, а ещё починить качели и из остатков досок сколотить домик для котят. Они наперебой рассказывали о том, что ещё планируют сделать. На прощание мальчики пожали друг другу руки, совсем как взрослые. «Бон, передай отцу, будь добр, что я постараюсь зайти завтра». Я закинула на плечо сумку с учебниками. Пока не удалось как следует просмотреть книгу, что подарил Истон, но ночью, когда Маруся будет сладко спать, я планировала исправить упущение. «Передам, мы будем ждать тебя». Мальчишка закивал и припустил по дорожке, крича. «Пока, лик «Рад был познакомиться. А всё-таки руки у тебя из...» Я сделала вид, что пропустила мимо ушей последнее очень некультурное замечание резвого. А вот Лиг в долгу не остался. «Это у тебя не оттуда. И голова...» «Ну всё, хватит ругаться». Я погрозила пальцем Багровому от возмущения парнишки. «Вот балбесы, чего с них взять?» «Не хватало ещё, чтобы дети нахватались ваших выражений». «Надеюсь, с отцом Бона всё получится, и уже скоро он сможет вернуться в строительную гильдию». Я ждала, пока Лик попрощается с эллен Даже несмотря на то, что она всё время молчала, ребята хорошо поладили. А маленький жёлтый Тиин стал настоящим чудом, лучиком из мира магии, которая была им недоступна. «Слушай, Анис, а что не так с этими детьми?» — поинтересовался Лик, когда мы вышли за ворота. «Они что, не умеют разговаривать?» Я как и могла объяснила ему ситуацию. Самой бы тут разобраться. Надо собрать больше информации, а для этого посетить ещё несколько приютов. Хорошо, что то лекарство уже не производят. Кто знает, может, мне пришлось бы столкнуться с куда большим количеством покалеченных им детей. Мы с Ликом использовали портальный пропуск Шерриана, и я проводила его обратно в школу. По глазам видела, как ему неохота прощаться. «Ты заходи к нам почаще, ладно?» «Нейра Мириллис тебе будет рада, и мы с Марусей. Да и детям из лечебницы нужны общение как воздух». Лик доверчиво обнял меня за талию. «Жаль, что у меня не было такой старшей сестры, как ты. Помнишь, я говорил, что хочу стать магом, заработать денег и купить нам дом. Но ты выходишь замуж». Он задумчиво почесал макушку. «Во мне бы хотелось хоть что-то для тебя сделать. Всё это время ты мне помогала, спасала меня». а я даже отплатить ничем не могу». Я улыбнулась. «Просто обещай, что будешь усердно учиться, чтобы потом всё равно купить дом, но уже и для своей семьи. Мне будет приятно видеть, что ты счастлив и нашёл своё место». «Обещаю, можешь даже не сомневаться». Глаза мальчишки просияли. Я знала, что так и будет, то ему не занимать. И если высшие силы привели меня в тот день на берег той реки, огромное им спасибо». Сегодня лекция проходила в другой аудитории. Адепты уже разошлись, академия почти опустела. Я влетела в помещение последней из вольнослушателей, и свободные места остались только на заднем ряду. Присутствовали почти одни женщины, что неудивительно. В этот раз у нас тема акушерства, родовой помощи и беременности. Рядом со мной болтали две целительницы. Я невольно прислушалась к их разговору. Как и большинство, они обладали слабым даром. были неместными и долго копили деньги, чтобы съездить в столицу и получить новые знания и навыки. В своё время их не взяли в Академию по причине малых способностей, отсутствия хорошей родословной и финансов. Из разговоров местных я понимала, что полноценный учебный курс стоит очень дорого. Но Шерриан говорил, что сейчас руководство Академии думает пересмотреть свою политику и позволить учиться бесплатно хотя бы целителям. И верно, старые порядки давно пора в утиль. а законы в этом мире порой сами себе противоречили. Говорят, Нейра Блайн положила начало стерилизации рук и инструментов. До неё смертность больных была в разы выше. Даже до нашей глухомани дошло это новшество. А ещё говорят, что она строгая. Точно, имя сегодняшнего лектора показалось знакомым. Помнится, эту целительницу я видела в первый свой день в Академии, да и потом слышала о ней интересные вещи. «Удивительно, что женщина смогла так много добиться в нашем деле», вздохнула слушательница. Над ней даже сначала смеялись. «Ну ты же понимаешь, мужчины», — хмыкнула её собеседница. «Они всегда считали нас способными только горшки за больными выносить или лечить бородавки. А у меня бабка сильной ведуньей была. К ней из всех деревень окрестных приезжали». Похоже, эта Нейра Блайн тут была почти легендарной личностью. Никогда бы не подумала, что это именно она ввела методы стерилизации рук и инструментов. Надо с ней познакомиться поближе. Может, даже совет даст, как лучше внедрить и развить свои идеи. Вдруг болтовня моих соседок стихла. В аудитории воцарилась тишина. За кафедру прошла молодая женщина, облачённая в строгое тёмно-синее платье, распущенные тёмные волосы были перекинуты на грудь. В руках она держала конспекты и небольшой чемоданчик. «Дорогие вольнослушатели, все в сборе?» — спросила бодро и окинула внимательным взглядом аудиторию. «Тогда приступаем». Мне понравилось, как чётко Нейра Блайн начала свою лекцию, как умело общалась с аудиторией, словно она была целителем и преподавателем долгие годы, хотя лет ей было немного. Вроде 28 или 29. Как я успела заметить, магичек вообще куда меньше, чем магов-мужчин. Мне объясняли, что для девушки закончить магическую академию престижно. Это шанс выгодно выйти замуж. После многие из них так и не приступали к работе, посвящая себя семейным делам. Мало было амбициозных, оно и понятно. Такие традиции и воспитание. Боевых магичек или менталисток можно было по пальцам пересчитать. Стихийниц, как Нейра Мирилес. Чуть больше. Целительницы иногда трудились в госпиталях как Нейра Лэмберт, которая обучила меня магическому взору. Некоторые открывали салоны красоты, где разглаживали морщины, подтягивали вторые подбородки, увеличивали губы и удаляли родинки. И эти магички пользовались бешеной популярностью. Но чтобы сутками пропадать на работе, дежурить ночами и копаться в крови и внутренностях, для благородных Нейр это было чем-то из ряда вон. Мужья не отпускали, родственники осуждали. Поэтому и отношение было такое. Пфф, женщинам нечего лезть в наше сложное искусство. Пусть со своими бородавками возятся, сопли детям лечат, а лучше продлевают жизнь и здоровье мужа своей силой. И сейчас, слушая лекцию Нейры Блайн, я радовалась, что ей удалось выделиться в нашей профессии и даже ввести новые, никем ранее неиспользуемые методы. Если у неё получилось, то и у меня всё получится. «Как вы уже знаете, неправильное положение дитя в утробе не исправить магией», — говорила она. Поэтому приходится пользоваться традиционными средствами. «А вы покажете нам свое изобретение? Те самые щипцы?» — спросила женщина, сидящая на ряд ближе меня. «Про них многие говорят, но я ни разу не видела». «Щипцы? Это какие? Те самые акушерские? Кажется, в нашем мире их давно не используют, а вот в прошлые века это был, конечно, фурор и огромный прорыв в медицине». Я видела их в музее на кафедре и на картинках в учебниках. В общем-то, акушерство с гинекологией меня никогда не привлекали, но я прекрасно понимала, что потихоньку придётся осваивать все разделы медицины. Мало ли, что может пригодиться. Теперь ведь я и взрослых лечу, не только детей. Конечно, она расплылась в довольной улыбке и открыла чемоданчик. Желающие могут подойти и посмотреть ближе. Слушатели зашуршали, загремели с скамьями и начали приближаться. Тем временем Нейра Блайн продолжала свой рассказ. Она говорила о первом опыте их применения о том, как недоверчиво к ним относились простые лекари и целители, даже считали демоническим инструментом. «Мне вообще говорили, что ребёнка надо выманивать сладеньким, если роды затянулись», — процедила Нейра, передернув плечами. В аудитории тут же послышались смешки. «Но мы-то понимаем, что это не поможет. В сложных ситуациях нельзя теряться и полагаться на волю богов. В нашем городском госпитале уже три года их используют. Начала с восторгом одна из слушательниц. Сначала тоже боялись, но потом поняли, сколько матерей и детей ими можно спасти. «У вас есть опыт?» — спросила лектор. «Да, конечно, я не нарадуюсь этому изобретению. Низкий вам поклон, Нейра Эйлен». Когда мне удалось пробиться к кафедре сквозь толпу женщин, правда, здесь были ещё двое мужчин, я увидела сияющие полировкой акушерские щипцы. надо же Они выглядели точно так же, как и в нашем учебнике. Причём это были не те первые страшные модели шестнадцатых-семнадцатых веков, а довольно современные, века так из 20 двадцатого. Даже странно, как будто целительница прокатилась на машине времени и заглянула в будущее. А потом она вытащила из чемоданчика прочие гинекологические инструменты, и аудитория наполнилась завистливыми и восхищёнными вздохами. «Подобные были и раньше, просто некоторые я слегка усовершенствовала, сделала более физиологичными», — объясняла она, попутно демонстрируя нам богатство из чемоданчика. Вольнослушатели принялись обсуждать, что из этого уже применялось в их краях, а чего ещё не было. Кто-то даже набрался наглости и попросил подарить экземпляр, чтобы изготовить подобные для своей лечебницы. «Я никогда не держала чертежи в секрете», — Нейра Эллен улыбнулась. Я буду безмерно рада, если мои изобретения спасут чью-то жизнь. Я же смотрела на инструменты в лёгком шоке. Кюретки, расширители, гинекологические зеркала. Вот последние меня пугали, я никогда не любила проходить осмотры у женских врачей. Я успела насмотреться на местные медицинские штуки и прекрасно понимала, что эти инструменты уж очень-очень крутые и современные. «Простите, а как вам это пришло в голову?» Вырвался вопрос, и я тут же прикусила язык, прозвучало немного странно. Глаза Нейры Эйлен расширились в недоумении, и я поспешила исправиться. Я имела в виду, как вы смогли придумать подобные инструменты. Здесь нужен очень точный математический расчёт. Я провела пальцами по гладкой холодной поверхности ветки акушерских щипцов. Было бы любопытно послушать, как, где и кто их делал. Что за мастера? Мне эти сведения могут пригодиться, я ведь и сама задумала подобное. Но одна я, естественно, это не проверну. Смогу только нарисовать эскизы. Нужен хороший мастер. Целительница смотрела на меня, чуть сощурившись. В позе читалось странное напряжение, я спросила, что-то не то? Если, конечно, время вашей лекции позволит, мне правда любопытно. Добавила, сложив руки на животе. Да-да, очень интересно. подхватила мой вопрос одна из женщин. Нейра Блайн выдохнула и расправила плечи. «Конечно, я всё вам расскажу. А теперь прошу занять свои места». И она принялась вещать о том, что рисунки подобных инструментов она видела в старинных книгах, о которых уже никто не помнит. Что-то ей приснило и что-то подсказал клинический опыт. И тогда я начертила эскизы и отнесла литейщику в Левилле. Он изготовил всё в точности, мне осталось лишь применить. Ну и ненавидели меня за это поначалу. Она не сдержалась и хихикнула, как девчонка. А с лекарской гильдии пришлось даже повоевать. Я слушала внимательно, забыв даже конспектировать. Лекция затянулась по времени, но для меня пролетела незаметно. На улице стоял вечер, а значит, надо скорее бежать домой, иначе Маруся опять уснёт без меня. Я с тоской подумала о том, что работа и учёба не позволяют много времени уделять прелестной малышке. Но я уже взяла за неё ответственность и буду стараться дать ей всю свою любовь и заботу. «Лекция окончена. Благодарю за внимание, дорогие вольнослушатели», — произнесла Нейра Блайн. «К сожалению, в следующий раз мы встретимся не нескоро. В академии я не постоянный лектор, я живу и работаю в Левилле. А здесь сбываю время от времени». Я даже расстроилась такому положению вещей, хотелось бы чаще общаться с Нейрой Блайн. Она оказалась очень открытой, и я надеялась, что эта целительница сможет дать дельные советы. А значит, надо не упустить свой шанс и поговорить с ней ещё немного, лишь бы она никуда не спешила. Я нетерпеливо топталась на месте, ожидая, пока слушатели покинут аудиторию, а после приблизилась к кафедре. Нейра раскладывала свои вещи, но, увидев меня, прервалась. «У вас есть какие-то вопросы?» Спросила, внимательно глядя на меня. О да, вопросов было море. Я даже не знала, с какого начать. Я так много слышала о вас. Меня впечатлили ваши открытия и новые методы. Я осторожно подбирала слова, не желая показаться слишком назойливой. Если позволите, я хотела попросить несколько советов. Она смотрела на меня странно, а потом будто опомнилась и благожелательно улыбнулась. «Как вас зовут?» «Аннис, просто Аннис». «И что за советы вам нужны? Что-то, касающееся лечения?» Я откашлялась и заговорила, с предельной серьёзностью. Понимаю, внешняя молодость не располагает к тому, чтобы меня воспринимали как грамотного и бывалого специалиста. Но Нейра Блайн и сама довольно молода. Для начала я хотела узнать, кто в фанвеле может сделать такие инструменты. Понимаете, я тоже кое-что придумала и теперь хочу воплотить свои задумки в жизнь. Кажется, мои слова её удивили. Нейра Эллен отложила бумаги и подошла на шаг ближе. «Я знаю одного очень хорошего литейщика, он ещё и маг. Если пожелаете, я дам вам его адрес, а вообще всё это очень любопытно. Скажите, откуда вы? Как оказались в Академии?» «Я издалека, вряд ли вы знаете это место». Решила не распространяться и не развивать опасную тему. Конечно, у меня на лбу не написано, что я попаданка, но мало ли. Несколько лет была помощницей одного хорошего лекаря. Он учил меня всему, а потом, когда открылся магический дар, меня направили в Академию для определения типа магии. Оказалось, что я целитель и менталист одновременно. Брови моей собеседницы удивлённо приподнялись. В глазах зажглась искорка уважения. «Ого, ну почему вы всего лишь вольнослушатель? Ах, наверное, вас не приняли в адепты». Нейра вздохнула. «Вот старые зануды. Давно говорю, что пора менять порядки». Радует, что в ней нет снобизма, присущего некоторым высокородным магам. Нейра Блайн указала рукой в сторону ряда столов. «Может, присядем?» Когда мы оказались за партой, я сразу перешла к делу. Заметила, что у многих инфекционных больных возникают дыхательные осложнения, например, при дифтерии гортани. Но трубки для трахеостомии слишком грубые, особенно у детей, и их установка и замена требуют большого опыта. Это очень травматично, высоки риски осложнений и смерти. Я говорила долго, сама не заметила, как увлеклась. Описала трубку Одвайера, врача из XIX века. Её изготавливали из каучука или металла. Но здесь был куда лучше, на мой взгляд, материал — бриоль. А ещё устройство современного ларингоскопа и воздуходувные меха. Здесь не было развитых технологий, поэтому я усиленно вспоминала всё, что изучала на истории медицины. Эх, сколько им хотелось поделиться, но за один раз всё не охватишь. Было бы здорово подружиться с Нейрой Эллен, чтобы общаться чаще. Она слушала меня, кусая губу и о чём-то напряжённо думая. Казалось, внимательный взгляд женщины скоро просверлит во лбу дырку. Таким образом можно спасти больше жизней, ведь обычные лекари не могут использовать магию. Да и не все целители преуспели в лечении инфекции, на овладение даром могут уйти многие годы. «Да, к этому должна быть определенная склонность», — тихо и задумчиво произнесла Нейра. «Вы такие интересные вещи рассказываете, как будто уже когда-то с этим сталкивались». Меня прошиб холодный пот. «Нет, ну глупости же. С чего она вдруг решит, что я не из этого мира? Сижу тут и боюсь, как дурочка. Перед Нейтами, Энкелем и Грейвсом не было такого трепета. А сейчас внутреннее чувство о чем-то усиленно пыталось меня предупредить». «Если вы подскажете хорошего мастера здесь, в столице, я буду очень благодарна. О своих изобретениях я хочу рассказать на конференции лекарей, мой наставник из лечебницы обещал поддержать. Вот только...» Я замялась. «Боюсь, что всё новое воспримут в штыки. Сами видите, я женщина, мне совсем немного лет. Вы ведь и сами когда-то прошли этот путь». Внезапно губы нейры и Эллен сжались, а глаза опасно блеснули. Будто её разозлило какое-то воспоминание. Но уже через несколько мгновений она расслабилась и усмехнулась. «Девочка моя, ты даже не представляешь, сколько упертых баранов встретилось у меня на пути». Меня не хотели слушать, потому что я женщина. Вокруг были одни мужчины-лекари, а то, что я маг, делало меня в их глазах врагом и опасным конкурентом. Но в итоге все они сломали зубы. Потихоньку я обратила их в свою веру. Губы её расплылись в торжествующей улыбке. «Теперь мы работаем бок о бок и хорошо ладим». Целительница была очень красивой, буквально притягивала взгляд. А ещё я чувствовала внутреннюю силу, стержень. Несмотря на хрупкое сложение, она напоминала мне таран. Это ощущалось и в манере говорить, и в осанке, и в уверенности в себе. Я совсем не такая. И тут в памяти прозвучал вкратчивый голос уголька. «Ты мягкий кошачий коврик». Тьфу, ни ко времени вспомнила котёру с его колкими фразочками. «Знаете, Аннис, я очень рада с вами познакомиться», — искренне сказала Нейра Блайн, коснувшись моего плеча. «Впервые встречаю молодую женщину с такими большими амбициями и целями. Мне нравятся такие люди». «Ешки-матрёшки!» — послышался оглушительный виск, и я подскочила на лавке. Мимо моей головы промчалось нечто, заставив волосы всколыхнуться и шлёпнулось на стол. «Эл, тебя ещё долго ждать? Я домой хочу вообще-то!» Существом оказался маленький синий Тиин. Он глянул на меня подозрительно, потом покосился на Нейру элен «Простите, если задерживаю. Ничего страшного». Отмахнулась она и обратилась к своему фамильяру. «Пескон, прекрати истерику. мне видишь, я занята». «Занята, занята, тебя муж с сыном уже заждались, а меня мой малыш. Давай завязывай, иначе ночью буду петь песню про берёзку». И он поскакал прочь, негромко напевая какую-то мелодию. Мотив показался странно знакомым. «Вот противный клочок меха», — проворчала целительница беззлобно. Потом написала мне на клочке бумаги имя и адрес литейщика, к которому я могла обратиться здесь, в столице. «Спасибо за то, что уделили мне время». «Была очень рада с вами пообщаться». Я сунула бумагу в карман. После неожиданного вторжения фамильяра в мыслях воцарился полный бардак. улика тоже был Тиен, но он совсем не похож на этого. Тот тихий, робкий и пугливый, а этот — настоящий задира. Если бы на него вздумал напасть уголёк, то получил бы по носу, сто процентов. И фразочки у него странные. Но обдумывать всё это не было времени, надо торопиться, на улице уже стемнело. Опять приползу домой ночью. Мы поднялись со своих мест. А можно последний вопрос? Как вы догадались о стерилизации рук? Внезапно выпалила я. Получить ответ казалось очень важным. Ох, это вышло почти случайно. Ответила Нейра Эллен, отведя взгляд и поправляя платье. Меня на это натолкнул один мой старый знакомый по имени М... Зимельвейс. А если серьёзно, я хотела снизить смертность от госпитальных инфекций, в том числе от родовой горячки. Ясно. Пробормотала, понимая, что ничего не ясно. Почти случайно. Мне бы подробностей. Аня, ты должна обязательно писать, как продвигается твоя работа. А я в свою очередь подумаю, как можно помочь. Я вижу в тебе потенциал. Когда-нибудь ты станешь великим лекарем. сказала она с железной уверенностью, и я улыбнулась. Добрые слова всегда приятны. Мне нужно покинуть столицу, но мы можем обмениваться письмами. Я стараюсь поддерживать тех, кто стремится к знаниям. Даже не верится в такую удачу. Сегодня я обрела ещё одного союзника в борьбе за будущее медицины. Обязательно буду поддерживать связь с этой прекрасной женщиной. Нам найдётся, что обсудить. Нейра элен дёрнула ручку двери, но та оказалась заперта. Она закатила глаза. Замуровали демонюки злобные. И изо всей силы прокричала. «Эй, открывайте! Здесь ещё люди есть вообще-то!» «Чего?» Я покосилась на Нейру Блайн, но её лицо было непроницаемо. С той стороны двери зашаркали. «Иду я, иду! а чего это вы так долго? Я думал, все давно ушли!» Лохматый старичок распахнул дверь и выпустил нас из плена аудитории. «Ну что ж, до встречи. Хорошенько подумайте над моими словами, Анис». Она подмигнула, прежде чем удалиться в компании голосистого тиина Каблуки звонко цокали по коридору, а мне казалось, что в виски стучат крохотные молоточки. Когда я попала домой, Нейра Мириллис уже спала. Обычно она ложилась очень поздно и страдала бессонницей. А теперь режим стал налаживаться. Это лечение выгоревшего источника так влияет. То ли ещё будет. Чувствую, старушка моя ещё помолодеет. Зато Маруся выспалась вечером и до сих пор веселилась с Лалли и угольком. В нашей комнате лежали одинокие игрушки, зато малышка с огромным интересом перебирала ложки, деревянные миски и бытовые мелочи. «Хозяюшка растёт», — умилялась Лалли. Едва услышав мой голос, Маруся расплылась в широкой улыбке и поползла навстречу. Ходить самостоятельно она пока боялась, зато ползала так, что не догонишь. «Ты моё золотце!» Взяв её на руки, я прижала головку к груди. Скоро у неё снова отрастут волосы, светлые, мягкие. И можно будет украсить их бантами и лентами. Соскучилась. «Ням!» Очень глубокомысленно заметила она и зевнула. «Хорошо поела сегодня, а ещё мы гуляли во дворе». Лаля поднялась со стула и собралась уходить. «Лаля, то устала?» «Думаю, что скоро смогу нанять няню». Начала я, но на лице служанки отразилось такое возмущение, что рот закрылся сам по себе. «Какую няню ты что, с ума сошла? Этот чудесный ребёнок нам совсем не мешает. Смотри, хоть не скучно стало. А то мы с Нейрой мирились, сидим одни до да одни. У меня домашних дел чуть и готовить на десять человек не приходится. Много ли нам надо? Да и магические штуки здорово облегчают быт. Так что не переживай, Аннис. Девочка всегда под присмотром. заверила меня эта чудесная женщина. А если начинает капризничать, уголёк её быстро успокаивает. Фамильяр, сидевший на коврике, дёрнул хвостом. «Ты прямо-таки усатый нянь», обратилась я к нему мысленно. «У меня не забалуешь», довольно мурлыкнул он. Искупавшись, мы улеглись в постель. Пока Маруся засыпала под боком, положив головку на плечо, я рассказывала ей сказку о красной шапочке. Бабушка говорила, что в детстве я мучила её, заставляя раз за разом читать одно и то же, пока самой не надоест. Маруся пока не понимала смысла сказки, но ей нравился мой голос. Я улыбнулась, подумав, как была счастлива бабушка, если бы знала, что у меня всё хорошо, и я не одинока. Теперь, когда вокруг воцарилась тишина, появилось время обдумать случившееся. После встречи с Нейрой и Блайн я пребывала в нервном возбуждении. и никак не могла успокоиться. Гнала прочь совершенно безумные мысли, но они всё равно настойчиво лезли в голову. «Хорошенько подумайте над моими словами, Аннис. Над какими именно словами? Над теми, когда она делилась опытом? Или Нейра Эллен имела в виду что-то другое?» Я раз за разом прокручивала в голове её лекцию наш разговор, и появление её фамильяра, который окончательно сбило с толку. Он запищал. «Ёшки-матрёшки». «Откуда в этом мире матрёшки?» Ни разу не слышал эту фразочку от местных. «Зато в моём старом мире так говорили многие». И мотив песенки, которую он напевал, воскрешал в мозгу смутно знакомые образы. «Конечно, эти мелочи могли ничего не значить, но...» Потом Нейра Эллен произнесла известную фразу из фильма про демонов. «Конечно, из разговоров местных я знала, что тут верят в потусторонних существ, слуг темнейшего». поэтому могло быть просто совпадение. Я поёрзала на кровать и уставилась в потолок. «Ты чего не спишь, мряу?» лениво протянул уголёк. «Пожалуй, совет фамильяра сейчас не помешает, и я шёпотом рассказала коту о своих домыслах». Внимательно выслушав, он спросил. «Ты думаешь, что нейроблайн тоже может быть попаданкой?» мне исключено». Если я как-то попала в этот мир, если до меня уже были попаданцы, то я она могла. Хотя сложно в такое поверить. А что, если она тоже боится разоблачения? И тоже заподозрила во мне соотечественницу, поэтому пыталась подать сигналы. Тайный код, который будет понятен только нам двоим. А я сразу не сообразила. И последнее. Она упомянула старого знакомого, когда говорила о стерилизации. Из нашего мира я знала Джозефа Листера, отца хирургической антисептики. Однако имя Зиммельвейс тоже отзывалось глубоко в подсознании. Эта женщина выглядела молода но на самом деле могла быть куда старше и опытней. Успела столько всего сделать для местной медицины. Прокручивая в голове эти факты и пытаясь решить головоломку, я всё яснее понимала, что мои подозрения обоснованы. Уголёк. Я легонько поддела пальцем ноги мягкий кошачий бок. «Ну чего тебе?» «Я знаю, что делать. Когда буду писать письмо, вставлю туда тайный шифр. Если Нейра элен действительно попаданка, она его поймёт».